«Глава третья. Люди с родными более жестоки, чем с чужими. На родных накричать просто и легко. Чужим даже сделать замечание — проблема. Просто факт». Савилий Сергеевич Штольц. Глава тайного общества «Северное сияние». «Записки на полях». «Это было как минимум жестоко», — сказала Зина, по-прежнему не глядя деду в глаза. «Сейчас они сидели на кухне и пили чай», Который тот заварил в пузатом чайничке, пока ждал Зинку. Он вообще двигался по квартире уверенно, словно только вчера вышел из нее за хлебом, и не было этих пяти лет его мнимой смерти, как не было Зинкиных слез и одиночества. Почему у тебя в холодильнике нет молока? не отвечая на ее претензию, спросил Савелий Сергеевич беззаботно, но по нарочито веселому тону было понятно, что на самом деле он волнуется. А я больше не пью чай с молоком. — просто ответила Зина. — Уже год как не пью. С тех пор, как узнала, что тот, кто научил меня пить чай с молоком, — предатель. Сейчас, взглянув ему прямо в глаза, она как на быстрой перемотке увидела их общее прошлое. То, как он учил ее кататься на велосипеде. Как пугался, когда она болела и сидел часами у ее постели, постоянно ставя градусник. Их спонтанные путешествия и постоянные беседы и рассуждения на не по годам философские темы. Все их разговоры Зинка считала простым развлечением и лишь позже поняла, что это были психологические тесты и задания, которые он на ней проверял. «За что?» — спросила она, вынырнув из воспоминаний, как из омута. Дыхание сбилось, и слезы, как ни старалась держать их Зина, все же потекли. Хотелось спросить что-то еще, возмутиться, топнуть ногой, закричать, но не хватало воздуха. Тот почему-то очень дозированно поступал в грудь, И Зина, переводя дыхание, как выныривающий пловец, хватала его всей грудью громко и тяжело. От бессилия и невозможности справиться с эмоциями Зинаида вскочила и выбежала в коридор. С ней случилась самая настоящая истерика, какая может быть только от обиды? Именно обида сейчас сжимала ее грудь, не давая дышать. Именно обида обильно поливала ее щеки соленой водой. Это была обида на деда, которую Зина носила в себе весь последний год. Подспудно она ждала этой встречи и ночами, пялись в потолок, представляла себе ее в мелких подробностях. В мечтах она видела себя сильной и даже надменной, но в реальности не справилась. Не смогла. Видимо, притаившаяся внутри горечь оказалась сильнее Зинки и не дала той сохранить лицо. Вдруг на глаза попался зонт-трость, висевший на вешалке. И народный предмет для этого дома. Это был не тот простой зонт, с которым раньше ходил дед — Тот был похож на Зинкин, с такой же красивой резной ручкой, и только черного цвета. Сейчас же на вешалке висел предмет, который как минимум должен выставляться в музеях. По сути, это был зонт, но и его ручка из белой кости, и высокое основание были произведениями искусства. Сам же он даже в сложном состоянии переливался разными цветами, повторяя оттенки северного сияния. Как ни странно, но именно вид этого зонта успокоил Зину и позволил вернуться в состояние, когда она могла себя контролировать. Чем-то неуловимо хорошим и родным повеяло от него. Зинка не могла понять, чем, но чувствовала это очень точно. «Ты узнала его?» — спросил дед. Он стоял в проеме двери, ведущей на кухню, и грустно наблюдал за ней. «Нет», — ответила Зина честно, «но он вызывает в душе щемящее чувство счастья. Так бывает, когда ты вспоминаешь какие-то счастливые моменты из детства». «Потому что где-то глубоко в подсознании он для тебя связан с твоими родителями, твоими настоящими родителями», — осторожно уточнил Савилий Сергеевич. «Расскажи», — попросила Зина. «Твоя мама была самой молодой главой тайного общества «Северное сияние». А все потому, что она была особенной. Это был ее зонд. Ты видела его с раннего детства, и потому он для тебя ассоциируется с чем-то родным. Я не вправе все тебе раскрыть», потому что ты не действующий член организации, и будешь ли им пока неизвестно, Так что прости. Могу сказать только одно. И твоя мама, и твой папа были для меня как дети. Я любил их безмерно. Когда они погибли, я упросил совет позволить мне отойти от дел, чтобы заняться твоим воспитанием. Мне разрешили, но у нас была договоренность. Я должен был вернуться после твоего совершеннолетия. Когда тебе исполнилось восемнадцать, а они не вспомнили обо мне, Я тихо радовался, но потом, как во всякой организации случилась революция, и одна из сторон, вспомнив обо мне, выдвинула на должность главы северного сияния. Я не мог отказать, потому что под вопросом оказалось само существование организации. Революция это всегда плохо, всегда разрушительно, и если их не погасить вовремя, то можно уничтожить все под корень. Перемены должны входить в жизнь с помощью нововведений прогресса, усовершенствования законов. Иначе ничего хорошего не получится. Рассказать тебе я не имел права, но и уйти так, словно бы я уехал на работу, тоже не мог. «Тогда почему ты сейчас здесь?» — спросила Зина спокойно, словно бы и не было никакой истерики. Конечно, у нее была масса других вопросов. Что это за организация? Как выглядели мама и папа? Как они погибли и почему? И так далее. Но она спросила то, на что дед ей сможет ответить точно, не юляя и не подбирая слова, «А значит, честно». «Я знал, что Гены это очень важно, и ты действительно становишься на нее очень похожа», — усмехнулся он. «Просто я хорошо помню, как ты меня учил. Если тебе нужны ответы, задавай правильные вопросы, на которые собеседник сможет ответить. Задавать остальные — только терять время и погружаться в ложь, перемешанную с правдой, где последний может быть очень маленький процент. Ты хороший учитель, Савилий Сергеевич». «Я не могу ответить тебе на все вопросы. Прости. Мною и так сказано слишком много. Могу лишь дать тебе вот эту книженцию». Дед протянул Зине затрепанную книжку размером с ладонь. «Это первое издание — записок основоположника тайного общества «Северное сияние», когда оно только выступило в независимом статусе. Тут он в тезисах изложил суть и задачи организации, да и просто писал о человеке и человечестве». Первое издание, датировано 1899 годом, написано, естественно, еще раньше. Зина взяла книгу в руки. Она действительно была сильно потерта, но название все же можно было прочитать. Философский трактат? спросила удивленно Зина. Автор отто КЦБ? Русский мореплаватель и ученик Ивана Федоровича Крузенштерна. Серьезно, не верю. Ты как-то подсунул мне книгу о русских мореплавателях-первооткрывателях, и я прочла все о них. Нигде не упоминалось о том, что Отто, который с 15 лет в экспедициях писал бы философские трактаты. Понятно, что в экспедицию к великому уже тогда Крузенштерну он попал по блату, его мачеха была родной сестрой путешественника, но он не посрамил учителя, и позже уже в своих экспедициях открыл, если не ошибаюсь, 399 островов. Этот человек был не философом, а деятелем. Даже на пенсии, когда не мог уже выходить в море по здоровью и занялся сельским хозяйством, то свое угодие сделал эталоном для других. Как-то не сходится. Или это писал не он, а кто-то просто подписался его именем? «Ну, мы все же тайная организация», — усмехнулся Савелий Сергеевич, вновь уйдя от ответа. «Пойми, Зинка, ты сейчас знаешь в разы больше многих посвященных, потому что...» Не закончив фразу, дед вновь замолчал. Зина перелистнула несколько страниц и увидела заметки на полях, написанные почерком деда. Этот почерк она бы узнала из тысячи похожих. Тот, заметив мой вопрос, смущенно пояснил. «Молодой был. Пытался поспорить и выделить свою истину. Я был уверен, что лучше, чем основоположники». Он грустно усмехнулся. «Тогда мне казалось, что он пишет пафосно и путано, и я смог бы лучше, но сейчас бы уже книгу портить не стал». «Сейчас я понял, что ближе всего к Сократу, который сказал «Я знаю, что ничего я не знаю».» В словах деда Зина почувствовала нечто большее, чем было сказано. Словно бы какая-то болезненная история скрывалась за этой безобидной фразой. Но задавать наводящие вопросы она не стала. «Повторюсь, зачем ты здесь?» Зина закрыла подарок. «У меня к тебе дело», — сказал дед, перестав улыбаться. «Мне нужны ты и твои дилетанты», «По возможности инкогнито. Ты должна будешь подстраховать меня, но так, чтобы никто об этом не знал. Легендой внедрения я обеспечу. Ты, Зина, должна быть моим тайным планом Б». «Ты создал дилетантов специально для меня», — перебила его Зина. Она сейчас выдала одну из сотен версий, которую долгими ночами обдумывала, пытаясь разложить свою прошлую жизнь на детали. «Эту систему придумала твоя мама», — ответил дед немного смущенным. Она как-то поделилась ею со мной, показав все расчеты. «Когда мы с тобой уходили в обычный мир, тебе на тот момент было пять лет, я нашел эти записи, зашитые в плюшевого мишку, которого ты не выпускала из рук. Конечно, я дополнил их и немного доработал, но идея принадлежит не мне. Я не знаю, не спрашивай, почему записи оказались там. Может быть, твоя мать предполагала, что может погибнуть и хотела оставить тебе своеобразное наследство». «А может быть, прятала своё изобретение от кого-то? Сейчас этого уже не узнать. Сначала меня, правда, как я и рассказывал, надоумил мой друг, предложив открыть детективное агентство. Так, для денег, когда есть было нечего. Когда получилось в первый раз, я потихоньку, чтобы не светиться, стал брать дела. Немного, раз в месяц нам с тобой на жизнь. Конечно, я понимал, что однажды мне придется это все оставить тебе» и с детства готовил к самостоятельной жизни, совершенствуя программу в меру своих небольших способностей. Надо сказать, ты достойная дочь своей матери и сделала за время своей работы больше для системы дилетант, чем я смог за 15 лет. Было видно, что сейчас он гордится ею, как родители гордятся своими детьми. Не думал, что мне самому однажды понадобятся твои услуги. А теперь давай только о деле и без сантиментов — — сказала Зина, выдохнув, и пошла в кабинет, который вот уже пять лет, как стал ее. Сев по-хозяйски за стол, она взяла блокнот, ручку и уже без тени смущения и обиды произнесла. «Какая задача?» «Как всегда», — развел руками дед, — «спасти человечество». «В свете последних событий, мне кажется, самая большая угроза для человечества — это само человечество», — заметила Зина грустно. «Соглашусь». Но это вечная проблема. При этом обязательно должен соблюдаться определенный баланс добра и зла, где добра должно быть немного больше. Почему? Потому что, как ни прискорбно, но оно слабее. Кардинально же все меняется, когда в руках одного появляется оружие, которого нет ни у кого другого. И вот тогда происходит перекос в соотношении, и появляется реальный риск уничтожения цивилизации. А в нынешней ситуации, когда мир и так стоит на цыпочках у края пропасти, Это может послужить мощнейшим катализатором. На самом деле, деятельность всех организаций вроде нашей должна быть направлена именно на соблюдение баланса добра и зла в мире. Но человек слаб, и иногда те, кто возглавляют такие сообщества, поддаются искушению и начинают мечтать единолично править миром. Человеческий фактор его никто не отменял. Конечно, продуманы многие пороги, мешающие этому. Собрание, принятие решений в несколько этапов — Причем исключительно большинством, и еще очень много тонкостей, о которых я не вправе тебе говорить. Но, как говаривал мой учитель, самый страшный враг — это предавший соратник, потому что он знает то же, что и ты, а ты при этом до последнего не знаешь, что ему нельзя верить. Мне кажется, что именно поэтому основатели такой модели мира и создали несколько равноправных тайных сообществ, чтобы предотвратить этот пресловутый человеческий фактор». «Ведь именно он на истоках человечества и погубил Спасителя». «Ты так говоришь, словно бы рассказываешь про отделение Почты России, которые на каждом углу стоят», — усмехнулась Зина. «Конечно нет. Одни общества сменяли другие, и история их тянется с глубины веков. Если брать относительно недавнее время, то тамплиеры, потом их сменили масоны. А вот этим уже продолжателям было мало просто держать баланс. Они решили править этим самым миром». И чтобы делать это было удобнее, придумали еще два филиала: один в России, другой в Китае. Но, как это бывает, филиалы со временем перестали быть таковыми и стали самостоятельными организациями, контролирующими каждый свой регион. Конечно, сейчас возникает много новых зелени, как мы их называем, которые претендуют на свое место в этой нише. Но это пустое, у них ничего не получится. Так поиграются и все. Кстати, твой псевдоотец сейчас возглавляет одну из них. Его с позором выгнали из северного сияния за несоблюдение кодекса чести организации. А он, недолго думая, нашел зеленых и, проведя несколько удачных операций, устроил там революцию и возглавил золотое крыльцо. Глупец. «И одну его успешную операцию на Алтае я, скорее всего, наблюдала», — сказала Зина. «А почему у них ничего не получится?» — спросила она, вспомнив, как псевдоотец ловко увёл тиару у них из-под носа. «Потому что у зеленых нет главного, того, что и делает нашу организацию действительно сильной». «Чего?» Зина боялась пугнуть откровенность деда, но тот почувствовал это и тут же прекратил свои рассуждения. «А вот этого я тебе сказать не могу. Как попадают в ваше общество?» — поинтересовалась Зина. «Есть два пути», — ответил дед, немного подумав. «Первый по статусу рождения, как в нее попала твоя мать и можешь ты». Ее предки все до единого были посвященными, начиная с первого собрания Северного Сияния. Ну и, соответственно, ты тоже, если согласишься, когда тебе предложат. Но есть и новички. Эти люди проходят сложнейший отбор. Они должны обладать каким-то уникальным талантом или сверхъестественными способностями, а, может быть, незаурядным умом, способным предложить нетривиальное решение. Но самое главное — они должны думать о людях, о судьбе человечества. «Очень пафосно. А если просто либо деньгами, либо связями?» — добавила Зина, и дед, ничего не ответив, просто усмехнулся. Зину не отпускало чувства, что это опять вранье. Не все, конечно, как учил дед, смешанное с правдой, но вранье однозначно больше. Ей очень хотелось фыркнуть, но она сдержалась. Глупо все как-то, только и пожала плечами Зина. «Словно взрослые люди играют в какие-то придуманные ими игры. Не поверю, что абсолютно все, и конкретно ты, веришь в то, что вы проводники Бога на Земле. Вы обычные люди с огромными деньгами, которые от скуки хотят поиграть в тайное общество». Она увидела, что дед хотел возразить, и тут же перебила его. «Давай лучше о деле. Что на этот раз грозит бедному человечеству? Какое такое оружие появилось и почему так вдруг? Оно что, не разрабатывалось? Это климатическое оружие» деду тоже видимо не очень нравился их разговор, который все больше утаскивал его в дебри лжи и он с нескрываемым облегчением перешел к делу и вот такого поверь не было еще ни у кого и никогда а насчет вдруг запомни зинка все великие открытия на земле происходят случайно, но люди забывают что случай — это псевдоним бога антибиотики вазелин инсулин кардиостимулятор и многое другое все это были как считают даже их изобретатели Ошибки, которые привели к чудесным открытиям. Но это, конечно, не так. Во всем этом присутствует рука Бога, которая направляет своих сыновей помочь человечеству. А этой конечностью Создателя обычно служим мы, члены тайных организаций, когда приходит время для определенных открытий. Заплесневевший хлеб, появившийся на рабочем столе Флеминга, это желание облегчить жизнь человеку. «Антибиотики были просто необходимы для того, чтобы увеличить истребленное войнами население. Чего не скажешь о том, что мы с тобой должны сейчас найти». Данное изобретение протянул человечеству дьявол. «О, Господи, и он тоже в деле?» — хмыкнула Зина, но, посмотрев на деда, перестала улыбаться. «Как же без него?» — пожал плечами тот. «Без него никак. Баланс добра и зла. Давай все же как-нибудь без библейских персонажей обойдемся. «Основываясь только на фактах и реалиях, я не верю во все эти сказки. Мы с тобой сейчас примем за аксиому то, что можно подтвердить материально. Есть некая организация, в которой состоят люди, которые хотят предотвратить мировую проблему, будь то терроризм, экологическая катастрофа или войны. Все и никаких божьих рук и дьявольских знаний», — припечатала Зина, а затем добавила. «Если, конечно, ты хочешь, чтобы дилетанты тебе действительно помогли». «Ну что ж». Дед улыбнулся одними глазами, как умел только он, и начал говорить. «Я постараюсь, но помни, без библейских персонажей здесь точно не обошлось». Итак, не знаю, слышала ли ты историю, как в 1952 году в одну секунду исчез с лица земли город Северокурильск, находившийся на острове Парамушир. «Что-то читала», — неуверенно кивнула Зина, тут же начав искать информацию в интернете. «Вот». Написано, что по некоторым данным трагедия унесла около 10 тысяч человеческих жизней, хотя сразу после нее сообщалось только о двух. До 1993 года информация об этой трагедии была по большей части засекречена. Не любили в Союзе рассказывать о таких трагедиях и человеческих потерях, тем более после страшной войны. А тут мирная жизнь, мирный город и такое. 5 ноября 1952 года «В Тихом океане случилось мощное землетрясение магнитудой в 8,2 балла по шкале Рихтера», — зачитала Зина с экрана своего смартфона. «Из-за землетрясения возникло цунами высотой 10-18 метров. Город просто смыл в океан со всеми его жителями и строениями. Вторая, более сильная волна, не оставила шансов никому. От небольшого городка уцелела лишь входная арка стадиона, как символ того, что, как бы человек ни пытался... Природа может только играть в поддавки с ним, а истинной силы над ней он не имеет. «Ты еще можешь найти фото выброшенного на берег огромного синего кита, которого принесла вторая волна», — подсказал дед. «Впечатляющее, я тебе скажу, зрелище». «Страшная трагедия», — подытожила Зина. «Но при чем тут она?» При том, что не просто так советы молчали о ней и старались, чтобы информация не распространилась особенно по миру. Конечно, жалели психику людей, но не это главное. В этом городке стояли военные части. Так и есть, — подтвердила Зина. Здесь об этом тоже написано. Но не о том, что это были не простые части, а засекреченные лаборатории. В одной из них как раз и случился накануне прорыв в науке. Там была изобретена капля. — Капля? — Да, ей даже дали уже название — «Слеза Сталина», — сказал дед и усмехнулся. «Сама понимаешь, эпоха, культ личности и все в таком духе». Она и правда имела форму капли. Оставалась стационарной и не смешивалась ни с чем. А при соприкосновении с водой растворялась в ней и вызывала немыслимую реакцию. Она не испарялась и не растекалась при любых условиях. «В чем ее секрет?» — Заинтересовалась Зина. «Не буду утомлять деталями, но десять капель, запущенных в капсуле в облако, начинают процесс тропического ливня» а в море — шторм. «Цунами — ее рук дело?» — спросила Зина. Было такое предположение, что проводимый в лаборатории эксперимент вышел из-под контроля, но доказательств этой теории не нашлось, потому что спросить было попросту не у кого. Все сотрудники данной лаборатории, а также все военнослужащие этой части погибли. Исчезли и результаты эксперимента вместе с образцами и записями. Не осталось ничего, даже маломальской копии потому что открытие было сделано накануне, и, конечно же, никто не думал умирать, только готовился официальный отчет в Москву с образцами и документами. Откуда тогда такая уверенность, что она все-таки существовала, эта капля? Что все это не плод чьей-то фантазии? Эту военную часть и, соответственно, лабораторию буквально накануне посещало высшее руководство, которому и было продемонстрировано данное изобретение во всей красе. Поэтому советское правительство долго отходило от шока. Вот же, климатическое оружие было в руках и исчезло. Искали? Не то слово. Песок на пляже через сито просеивали, в желании найти хоть бумажку из записей. Загнали туда несколько род солдат. «И ничего? Абсолютно», — ответил дед. «Я думаю, сейчас будет какое-нибудь «но», — предположила Зина. «Не совсем». В том страшном 52-м никакого но ну, не случилось. Восстановить процесс изготовления капли никто так и не смог, хотя и пытались. Продолжение случилось внезапно год назад. Вдруг в сети появилось видео, где некто бросает каплю в ведро, а из него появляется смерч — столб воды, уходящий в небо. Конечно, это мог быть монтаж, и, возможно, спецслужбы, которые отслеживают контент, не обратили бы на него никакого внимания, если бы не геолокация. Ролик был снят на одном из Курильских островов. Нет, это был не Парамушир, этот остров намного меньше и постоянно там никто не проживает. Но он находился на пути той самой волны, что смыла Северо-Курильск. У наших доблестных чекистов все сложилось еще и потому, что в это время на острове могли находиться две группы: это ученые из НИИ экологии Южно-Сахалинска и студенты-выпускники университета экологии и природопользования того же города. Одни там проходили преддипломную практику, исследовали состояние воды. Другие должны были следить за миграцией китов. Это одно из направлений работы этого института. У обеих групп все разрешения и согласования были. Но по официальной информации они уже должны были покинуть остров. Оказалось, произошли непредвиденные обстоятельства в виде шторма, и небольшая группа ученых осталась на острове еще на несколько дней, пока погода не нормализовалась. К тому времени, когда все это всплыло, ученые-экологи были уже доставлены в Южно-Сахалинск. Даже не буду спрашивать, откуда ты все это знаешь, сказала Зина. Это был бы пустой вопрос, прокомментировал ее выпад дед. Значит, оружие вернулось? Оружия нет, оно, словно мираж, показалось и вновь исчезло. Ученые уверяли, что нашли пять капель на листьях лопуха после шторма. Но так как они все же настоящие ученые, то сразу поняли, что с этой росой что-то не так. Стала подозрительно статичная форма и ненатуральный оттенок. Капли не смешивались даже между собой. По их словам, первая капля случайно упала в стакан с водой и вызвала эффект выплеснутого ведра воды. Еще две ушли на повторение эксперимента. Далее было ведро. Именно его сняла молодая студентка, случайно оказавшаяся с ними в одной компании и отбившись от своих — И выложила его в сеть. Одну каплю ими было решено оставить для опытов в лабораторных условиях. Но и она пропала. В оправдание они рассказали немного глупую историю, в которую трудно поверить, но в то же время выдумать это было бы сложно. Мол, они не могли поделить находку и положили в один из трех одинаковых пластиковых контейнеров. Как в игре наперстки покрутили и разобрали, не зная, кому достанется капля. Но на большой земле все открыли пустые контейнеры. Куда делась капля, никто не знает. Сами же они предположили, что она испарилась от жары в контейнере. Насколько я понял, в конторе им поверили, но это все чушь. Данная капля не может испариться. Естественно, был обыск. Естественно, детекторы, куча допросов не только ученых, но и команды того самого катера, на котором они возвращались. И бедной студентки, что было совсем ни при чем. Но по итогу ничего так и не нашли. «То есть ты предполагаешь, что капля все же у кого-то из ученых? Они обошли детекторы, и все допросы, смогли спрятать ее так, что даже спецслужбы не сумели найти. Просто агенты 007 не иначе. И при всей серьезности наших спецслужб и какой-то суперспособности ученых, ты хочешь, чтобы дилетанты просто пришли и нашли ее?» «Совершенно верно», — согласился дед. «Но а то вы и дилетанты. Но чем страшна одна единственная капля? Своим секретом». «Она делится с помощью спирта», — ответил дед. «Если она у них, данное открытие рано или поздно произойдет, и тогда можно будет сделать тысячу, миллион таких капель, даже не разгадав ее происхождение. И вот тогда это может стать настоящим оружием». Органы, отработав ребят, потеряли к ним интерес, решив, как и ты, не суперагенты же они на самом деле, чтобы полиграф обмануть и так уверенно врать. «Мы же продолжали за этой группой приглядывать», Отрабатывали их знакомства, чтобы исключить передачу капли в недружественные, да что там, в любые иные государства. В городе это сделать было нетрудно. Южно-Сахалинск — не самый популярный среди наших туристов город, а иностранных тем более. Не поверили мы, что ученые, настоящие ученые, дали бы этому открытию, прорыву в науке, так глупо потеряться. «Что же случилось сейчас?» — спросила Зина. «Международная конференция по экологии». На которую так удачно едут именно три этих ученых. Ты говорила четверых. Была еще студентка. Уточнила Зина. Это молодая девчонка, которая не понимает даже сути находки, в отличие от остальных. Навряд ли она смогла бы пройти допросы и особенно детектор. Именно она совершила глупость, выложив это в интернет. Ни один понимающий человек так бы не поступил. Да и насколько я знаю, она не едет на конференцию. С чего ты вообще взял? что даже если капля существует, кто-то будет там ею торговать. Это же ученые. Скорее всего, они хотят изучить это чудо, понять и, наконец, воссоздать. А не отдали, потому что побоялись, что у них ее заберут. Может, и не будет никакого торга, — предположила Зина. Будет, — отозвался дед спокойно. Полгода назад кто-то написал в Даркнете на доске объявлений о продаже климатического оружия. Есть там такая. Сообщение было подобного рода. «Продаю климатическое оружие каплю, если вы понимаете, о чем я. На губе в конце мая будет проведен аукцион». «Вот как?» — удивилась Зина. «У меня сразу несколько вопросов. Первый — с чего вы взяли, что это они? Второй — что такое губа? И третий — почему они были уверены, что кто-то поймет и не воспримет объявление за чей-то бред или шутку? Ну, первый вопрос глупый». На нас работают очень хорошие айтишники, и мы установили на всех доступных этим людям компьютерах и даже смартфонах что-то типа маячка. И когда они входят в интернет, то мы видим, куда именно». «Так вы знаете, кто это выложил?» — уточнила Зина. «К сожалению, нет. Объявление было написано с компьютера, установленного в НИИ, где доступ имеют все трое. Если бы компьютеры в институте были более продвинутые, мы бы подключились к камере и знали, кто именно» но там стоят динозавры, не способные на это. Губа и конец мая — это указание места. В Министерстве экологии как раз в этот момент было определено время и место Международной экологической конференции о миграции китов. Так вот, отель «Китовый райк», где она будет проходить, как раз смотрит на малую волоковую губу. Самые титулованные специалисты в нашей стране по миграции и сохранению популяции китов — это двое из интересующей настройки. Ну а третье — ты даже не представляешь, сколько людей, компьютерщиков и аналитиков разных стран, а также таких обществ, как наша, круглосуточно дежурят в сети, выискивая что-то подобное и обрабатывая информацию. Как говорится, знающий поймет. А вы точно тайное общество? Или вас можно вызвать по объявлению? Решила пошутить Зина, но поняла, что деду это не понравилось. Она решила больше не ерничать. Ученые действуют вместе или кто-то один? «Мы этого не знаем», — развел дед руками. «Вот еще что из странного. На почту к Борису Бортко последние полгода, как раз после появления того объявления, стали приходить письма с угрозами». «На электронную?» — уточнила Зина. «Нет, на обычную», — ответил дед. Ее мы тоже проверяли. Это были простые конверты, подписанные от руки, но коряво, будто левой рукой. Там ничего особенного, сплошь угрозы». Ты ответишь, месть близко, за все надо платить и так далее. Ни отпечатков пальцев, ни ДНК, на них мы не обнаружили. Человеку-то потом обратно вернули, а то его пугают, а он и не в курсе. Не удержалась Зина опять. Вернули и даже проследили за реакцией. Первое письмо его озадачило, а последующее он просто выкидывал в урну прямо в подъезде. «Я тебе их фото скину. Вдруг пригодится?» Не знаю, как-то все намешано, словно специально. Рассуждала она, разглядывая свои записи. Я посмотрел заявки на участие, продолжил дед, словно не услышав. Там будут китайцы, англичане, индусы, американцы и турки. То есть у нас будут конкуренты, усмехнула Зина. У китайцев наверняка денег, как у дурака-фантиков. Боишься, что можете проиграть? И это тоже, коротко ответил он, и Зина видела, что он не договаривает. Но еще больше, боюсь, что кто-то будет вести нечестную игру. Значит, ты хочешь, чтобы мы создали группу дилетантов и проследили за ними? Я бы сказал, подстраховали меня, — поправил ее дед. Но лучшим результатом, конечно же, было бы то стечение обстоятельств, когда-то отдала бы каплю мне, и она не досталась бы больше никому. Никому? Абсолютно. Даже другим представителям северного сияния. Это слишком страшное оружие и слишком желанное, которое может смутить душу любого, даже самого просветленного человека. Произнес дед с сожалением. Еще недавно ты говорил о вашем тайном обществе как о святых людях, а сейчас ты боишься, что капля попадет к кому-то из твоих избранных. Повторюсь, по-моему, вы просто кружок богатеньких буратино, которым под видом спасения человечества захотелось потешить свое эго и поиграть в управление миром. И никакие вы не святые, а возможно, еще более корыстные, чем мы, простые, смертные. Ты не понимаешь, вздохнул дед и на этот раз даже не рассердился на Зину за столь резкое высказывание. «Искушение слишком велико и может смутить всякого». «А тебя?» — спросила Зина, но дед ничего не ответил, лишь улыбнулся одними глазами так, как умел только он.